Глава шестая. Преступница. Агния. Мой завтрак начинается с внимательного взгляда Данилы. Муж строго следит за тем, чтобы я пила выписанные мне витамины. Не хочу. Меня напрягает постоянная сонливость. Чувствую я себя не настолько ослабленной, чтобы все время хотеть спать, а тут прямо выключает. Закладываю таблетку защеку, делаю вид, что запиваю водой. Ну не полезет Джон ко мне в рот в конце концов. Ты сегодня лучше спала, замечает муж. Я и чувствую себя лучше. Буду очень благодарна тебе, если не станешь опять меня запирать в квартире. Это все же дикость, Дань, сплескивая руками, едва не уронив чашку с горячим чаем на себя. Это забота о любимой женщине, трактует по-своему. Угу, ворчит Вика, поедая свой завтрак. Заботливый беседс просто. Помолчи, Данил довольно жестко осаживает ее. Ешь быстрее, я в универ успею тебя закинуть. И снова переключается на меня. Агния, я не уверен, что это хорошая идея. Правда? Ты собираешься куда-то? Пока нет, но мало ли. Пожимаю плечами. Мне как минимум не комфортно не иметь возможности даже выйти из квартиры. Давай так. Вика не шарахается сегодня непонятно где. А сразу после занятий едет домой с нажимом. И вот с ней, пожалуйста, выходи. Одной пока все же не стоит. Ты мне психотерапевта обещал. Напоминаю мужу, закрывая тему запертых дверей. Он уперся. Сейчас спорить с ним бесполезно. Помню, сделаю. Все, Вика, десять минут у тебя и выходим. Иначе поедешь на своем любимом троллейбусе. Ему звонят. Данила уходит на балкон с сигаретой. Я убираю со стола. Вика заканчивает наводить марафет в прихожей. Случайно хлопнув дверью о стену, муж закрывает её, целует меня в губы, отняв на мгновение трубку от уха. «Уехал. Буду поздно. Веди себя хорошо. Плохо можно только со мной». Ещё один беглый поцелуй, и муж с сестрой оперативно покидают квартиру, щёлкнув мне напоследок этим отвратительным замком. «Вот же!» Выхожу на балкон. Застаю момент, как Вика хлопает передней дверью нашей машины. Дания обходит ее спереди и садится за руль. Они стоят еще пару минут, прежде чем уехать. У меня в груди снова свербит неприятный червяк. Чтобы хоть как-то отвлечься, затеваю уборку. Пыль, пылесос, полы и стирка — все по классике. Уставшая, сажусь на диван, чтобы передохнуть. И вот парадокс: спать мне не хочется. «Значит, дело и правда в витаминах, но там ведь нет ничего такого». На кухне шарю в шкафу, нахожу баночку и читаю состав. «Хм, и правда ничего. Где там Викин ноутбук?» Иду в комнату сестры, стараюсь не обращать внимания на царящий хаос. Сажусь за стол, открываю крышку, затем сразу браузер, а он мне сообщает. «Нет соединения, проверьте настройки подключения к интернету и бла-бла-бла». «Ну, здрасте, приехали!» возмущаюсь вслух, мучаюсь с ним довольно долго, перезагружаю ноутбук, переподключаю кабель. Нет интернета. Звоню Даниле. Что-то случилось? Только быстрее, Айс, я реально занят сегодня капец как. Ты не знаешь, что у нас с интернетом? Ты издеваешься? Срывается. Извини. Тут же успокаивается, но раздражение в его голосе я все равно отчетливо слышу. Не знаю я, Айс. Приеду, разберусь. «Может, сам включится. У него бывает». «Бывает». Не спеша уходить из комнаты Вики, открываю браузер в своём далеко не самом новом мобильном. Не так удобно, как за ноутбуком. Экран маловат, но это хоть какая-то связь с внешним миром. Набираю название препарата в поисковике, ищу изображение самих таблеток. Мда, не сильно помогло. Витамины без опознавательных печатей на самой таблетке. Так что угодно можно в эту банку положить. Я без претензий к фармакологии сейчас. Это скорее вопрос к тому, что вокруг меня происходит. Ясная сегодня голова позволяет четче формулировать мысли. Нет этой дебильной заторможенности. И следующее, что я делаю, это ищу компанию, в которой работала до всего случившегося. Это ли не станет доказательством того, что с головой у меня все в порядке? Небольшой частный отель. Ведениев, помню, как устраивалась туда. Увидев диплом и опыт, взяли моментально. Управлять таким отелем совсем не сложно. Это не махина с несколькими филиалами по стране. И пусть ты рулишь одним, но сам объем работы и ответственности совсем иной. Поэтому Ведениев и не раздумывал, а в более крупную сеть я устроиться не могла. Там другие графики выезды, а у меня ребенок, нуждающийся во внимании. На сайтах обычно вывешивают фотографии сотрудников. Остаётся надеяться, что моя там всё ещё висит. Открываю страничку с контактами. Нет, место управляющего уже занял молодой мужчина. Быстро они нашли мне замену. Имеют право. Маленький частный бизнес не может страдать из-за проблем сотрудников. Всё это несёт за собой убытки, и их быстро утопят более сильные и стабильные конкуренты. А у меня вдруг ладошки зачесались от нетерпения и предвкушения вернуть себе собственную жизнь. В ней был ребенок, была работа, была я. Уверенность растет с каждой минутой все больше. Не пить эти мерзкие таблетки. Еще раз даю себе установку. Сама проконсультируюсь с врачом. Если так необходимо пропить курс, надо сменить препарат. Это может быть индивидуальная реакция или... К мужу появляется все больше вопросов. Только интуиция подсказывает мне, что у него я не получу на них ответов. Надо разбираться самостоятельно. Очередной болезненный комок застревает в груди. Мне не хочется разочаровываться в Дании. Он огромная часть моей жизни. Мы ведь были счастливы. Я точно была. Я люблю его. Люблю? Прислушиваюсь к себе, закрыв глаза. Да, наверное, все еще люблю. Это ведь правильно любить мужчину, с которым у тебя семья. Иду в ванную, смотрю на себя в зеркало. Ты себя сейчас уговариваешь, Ась? спрашиваю отражение. Все ведь уже неправильно. Самообман штука очень опасная, отвечаю себе. У меня есть дочь. Почему муж убеждает в обратном? Почему мы ее не ищем? Где моя прошлая жизнь? Что с ней стало? Почему Дани меня запирает и всячески старается отрезать от внешнего мира? Что это за баба Маша, которая знает меня, но я не знаю ее. Я ведь не жила здесь никогда. Мы не жили. И я точно не сумасшедшая. Меня бы отправили в лечебницу. Будет все настолько плохо. Это правда? Сдавливаю пальцами виски. Запуталась. А он говорит, что просто заботится. Черт, как же сложно. Все ведут себя естественно в этой среде. Только мне кажется, что я не в своем мире, а в чьей-то виртуальной игре. Будто кто-то дергает за ниточки, и мне приходится подчиняться. Айс, ты чего здесь? Тебе плохо? Слышу за спиной голос сестры. Смотри, какая послушная. Данила ей сказал, и она после занятий сразу явилась домой, а когда я просила, не пришла. Нет, все нормально. Обхожу Вику. Мне надо выйти на свежий воздух, побыть одной вне стен этой квартиры. Я не могу здесь думать. У меня ни хрена ничего не складывается в общий пазл. Разогреваю для Вики обед, едим вместе. Теперь под ее пристальным взглядом я делаю вид, что пью таблетки. Ложусь в гостиной на диван. Сестренка уходит в ванную. Я тут же иду в ее комнату, шарю по карманам одежды, в сумке, презервативы, сигареты. Серьезно? Тебе точно восемнадцать недавно исполнилось. Ключи, где эти чертовы ключи? Нашла, в другой сумке оказались. Вика, не спешит выходить из ванной. Мне это только на руку. Очень быстро собираюсь. Обычные синие джинсы, футболка, весенняя курточка и кроссовки. Беру свою сумку. Там только телефон, паспорт и почти пустой кошелек. Опять же, вызывающие вопросы. Как какая-то преступница выбегаю из квартиры, пока младшая сестра не засекла. Это жесть, конечно. И вероятно вечером дома меня ждет скандал.